Яркая, сверхмощная вспышка осветила пространство и окончательно уничтожила постоянно сдерживающие развитие организма барьеры, а грубая физическая оболочка послушно преобразовалась в совершенную легкую субстанцию. Сознание оператора мгновенно распалось на элементарные монады, объединив его сразу со всеми точками равновесия всех систем и пространств безмерного бытия. Трансформация завершена, прокатилась по вселенной. Молочные реки, кисельные берега спонтанно возникло в сознании при виде такой монументальной красоты. Млечный путь, вот он какой. Папа, мама, ты чудо. Новый оператор наслаждался беспредельным единством со своей матерью и всем, что существует. А ее сердце потом объединит и с тем, что не существует. Если пожелает, конечно. Без него никак. «Здравствуй, папа!» – послал обращение к ядру по-настоящему свободный человек. Отца Алексей не видел, но ощущал нерушимое единство с ним – Этого не объяснить. Просто всегда на связи. «Здравствуй, сынок. Ты желаешь приступить к работе или погуляешь пока?» Любовь отца приятно и заботливо грела. «Есть вопрос. Только ты можешь решить». «Я знаю. Зачем тебе?» Без нее неправильно как-то. Оператор наблюдал за Зоей, которая профессионально растопила печь а затем села за стол, взяла лист бумаги и принялась выводить что-то на английском. Sometimes I'm like a calm river, sometimes I'm like a wind, sometimes I'm a blaze in heart red, and a blaze I'm falling down. Зима скоро, заметил Алексей. Она обо мне постоянно думает, любит и ждёт. «Папа, ну что тебе стоит?» «Миссию твоя спутница выполнила. Судьба у нее ровная. Прогресс стабильный. Ты постарался. Она даже печалиться не умеет. Не вижу причин для корректировки». «Но ты ведь маму любишь?» «Ты должен меня понять», — последовал логичный аргумент. «Сына, по-моему, ты слегка перегрелся при трансформации. Начинаешь сравнивать несравнимое». Все как ты учил, по аналогии. Мам, а ты чего молчишь? Оператор решил подтянуть подкрепление. А что мама? Пронеслось со вселенской радостью. Че что сразу, мама? Как нормально у вас, так и не вспомните. А как проблемы решать, так мама, помоги. Я всегда к тебе тянулся, ты же знаешь. А папа женщину мою отказывается очищать, пожаловался маменькин сынок. «Сами договаривайтесь, незачем на мои хрупкие плечи еще и ваши разборки валить. И так все на мне. Да и за мужем последнее слово. Не обессудь, мой дорогой». Смиренная творческая сила умолкла. «Папа, я без Зои дальше не пойду. Это несправедливо». «Чем тебя текущий сценарий не устраивает? Ты самодостаточен». «Мы с ней столько пережили, она мой единственный друг», – продолжал выпрашивать конфетку ребенок. «Я без нее сюда бы не прорвался, да и обещал, что мы не расстанемся». «Это не имеет значения. Женщины ускоренной трансформации не подлежат, система не предусматривает. Исключения не имеют смысла», – безжалостно отрезал папа. «А другой вариант. Один из операторов говорил. Ты сам знаешь, он ведь не соврал?» Пытался маневрировать опытный стратег. «Сынок, не надо сюда Христа вмешивать. Исключения не имеют смысла. Ты не дорос еще». «Тогда откати меня, пожалуйста, назад. Тебе ведь не трудно. Я даже сам могу». «С твоего позволения, конечно». «В твоей ситуации несколько иначе. Если ты отказываешься от текущего сценария, значит, пойдешь на новую петлю. С нуля. Других вариантов у тебя нет». Безжалостно отрубал концы мудрый отец. С нуля? Значит, с нуля, не раздумывая, ответил Алексей. Он уже все решил. Взвесь все еще раз. Ты готов ради своей помощницы идти на новый цикл развития? А на что ты готов ради своей? Это твой выбор. До свидания, дорогой ребенок. И бесконечная свобода подарила оператору последний привет. Мир рухнул.